Помнил о своем виде. Лерка смотрела на него молча. Он медленно опустился на стол. Я был со Штрекером. Он не желал выставлять главные козыри, чтобы жена не подумала, будто он оправдывается. Тон, выдававший безмерную усталость, привлек ее. Что-нибудь случилось? Парня той убитой девушки сегодня порезали ножом в собственном доме. Мы отвезли его в больницу. Умер? Нет, но ранение тяжелое. Не скоро сможет говорить. Она помогла ему постелить в гостиной, и он на какой-то миг почувствовал, как много, если бы того захотела, могла значить для него эта женщина, как будто вернулись первые месяцы их совместной жизни. Он вытянулся на диване и закурил, хотя во рту пересохло из дела от бесчисленных выкуренных за день сигарет. Он не решался закрыть глаза, потому что знал, стоит опустить веки, как перед мысленным взором одна за другой поплывут увиденные днем картины. Так бывает утром при пробуждении после встречи Нового года, когда в полусонном мозгу воскресают обрывки фраз, мелодий, звуков, которые слышал ночью какие-то люди из сцены, которые созерцал. Он видел сестра оружие с острым подбородком в полутемной кухне, бледный звонка на трамвайной остановке, в ореоле тоски и одиночества, фотограф в жилетке с цепью от часов черные усики, светофоры на зеленой волне, грязный двор, распластанное на полу тело, ощущение холодного металла в руке. Пол в кухоньке застлан половиками, какие ткут в Боснии. Деревенские женщины обменивали их на старую одежду, из которой, разрезав на длинные ленты, ткали новые половики. Гашпарц вздрогнул. Волна ассоциации, как разряд электрического тока, тряхнула его и понесла с собой а он этого даже не заметил. Очень хотелось спать, но он знал, что уснуть не сможет. Его терзало ощущение невыполненного долга, незавершенного дела, нерешенной задачи. Он понимал, необходимо ухватиться за какую-то ниточку смысла, вплетенную в клубок событий, подобно старой трепицы в боснийском домотканном половике. Может, правильнее всего начать с кухоньки, где стоит зеленый буфет и зеркало так подвешено на стене, что сразу видишь себя во весь рост, правда, в несколько иной перспективе. Раньше, чем Гашпорец уехал из больницы, инспектор сообщил, что в кухне не обнаружили ни малейшего следа, ни отпечатков пальцев, ни волоска, ни ниточки от одежды, которая могла бы упасть на пол во время драки. Кухня была так запущена, и столько в ней было всякого хлама, что оказалось невозможным разобраться, что заслуживает внимания, а что нет. Во всяком случае, не было обнаружено ничего конкретного, а тем более ничего, что могло бы квалифицироваться как улики непрошенного посетителя. Такое положение вещей подводило к двум заключениям, первое из которых было почти вероятным, а второе достаточно гипотетичным. Первый вывод напрашивался сам собой. Посетитель в доме Валента пробыл совсем недолго, у него было слишком мало времени, чтобы оставить какие-то следы. В принципе, это соответствовало тому, что Гашпаратс уже знал, Если Валент был у фотографа незадолго до них и уехал оттуда на машине, а они отправились почти сразу же, посещение могло длиться 20 или чуть больше 20 минут. Второй вывод требовал осторожности. Отсутствие следов могло свидетельствовать о том, что человек, напавший на Валента Горжанича, знал, что это такое и как делается, потому и не оставил или ликвидировал следы, вполне вероятные в момент схватки. Такое допущение ставило под сомнение причастность Гайдека или кого-либо из компаний спекулянтов, промышляющих контрабандой, с которыми и Гайдек, и Валент поддерживали связь. Возникал целый ряд весьма сложных проблем. Окончательному выводу мешало множество предположений, да, собственно, и сами проблемы состояли из одних предположений. Почти не вызывал сомнения хорошо известный Гашпарацу факт, что спекулянты редко и неохотно идут на тяжкие преступления, И уж совсем невероятно, чтобы свои отношения они разрешали путем убийства, особенно если предметом их занятий являются только золото и часы. Сложность представляла вопрос о причинах нападения. Кто вез в машине Валента домой, чтобы его там убить? Зачем? С другой стороны, существовало обстоятельство, которое вроде бы указывало на Гайдека, как на преступника. До отъезда Гашпарца из больницы Штрекер говорил по телефону – Вернувшись, со вздохом сказал, Гайдека, естественно, дома нет. Ушел около пяти и еще не возвращался, но мы его разыщем. Однако и Гашпорт это хорошо знал, у Гайдека не было зеленого Фольксвагена. Если Фольксваген вообще существует, если он не плод, его воображения, Он ворочался на диване. Чувствовал запутанность и усложненность дела, овладевают его сознанием, мешая уснуть. И вместе с тем угрожают бредовым полусном, когда любое предположение кажется реальным. Он пытался размышлять трезво. Было что-то отрицающее участие профессионалов в преступлении. Какой интерес для профессионального убийцы добиваться фотографии. Разве что фотография стояла под угрозу кого-то из банды. Это выглядело маловероятным. Банда, конечно бы, пожертвовала, убрала тех, на кого фотография непосредственно указывала, чтобы сохранить всех остальных. Сомнений не было. Причиной нападения на Валента явилась фотография. Он взял фотографию в ателье и, судя по всему, отправился с ней прямо домой. При этом его кто-то подвез на машине, хотя неизвестно как и откуда. Таким образом, у Валента, когда он приехал на Гредицы, фотография была. А помощники Штрекера фотографии не обнаружили. Очевидно, преступник забрал ее. А это значит, ему нужна была только она. Гашпарц поднялся и подошел к окну. Стоя за занавеской, совсем как в конторе, он закурил. На противоположной стороне улицы, в кроне огромного каштана, уже распускались пирамидки белых цветов. Если бы знать, что на фотографии было самым важным то все бы прояснилось. Он открыл шкаф, вынул из пиджака фотографию, зажег торшер возле дивана и сел, поставив на ковер большую хрустальную пепельницу. Пристально вглядывался в карточку. Что же, черт возьми, в ней такого, из-за чего убивают людей? Снова и снова рассматривал он и взвешивал одну за другой детали, и не находил того, что существенно. От напряжения, усталости, глаза слепались и слезились. Фотография превращалась в черно-белое пятно и расплывалась. Он вздохнул, рука бессильно повисла, уставился в потолок. Неторопливо поднялся, направляясь к шкафу, чтобы положить фотографию в карман. Помедлил. Поднес к глазам карточку. Взгляд задержался, На стекле и на том, что виднелось за ним, у левого плеча ружье, автостоянка, несколько машин, зонтики. Он стал пристальнее рассматривать машины, и внимание его привлекла одна, та, возле которой из-под зонтика торчали чьи-то ноги и рука, отпиравшая дверцу. Это был Volkswagen.